«Аминь!» – благочестиво заключил Вильгельм. «Но какое отношение это все имеет к запрету на вход в библиотеку?» «Видите ли, брат Вильгельм, – отвечал Аббат, – для того, чтобы вершился святой неохватный труд, обогащающий эти стены, и кивнул на громаду храмины, видневшуюся из окна, и возвышавшуюся над самыми большими постройками даже и над церковью. Для этого благочестивые люди работали веками, соблюдая железную дисциплину. Библиотека родилась из некоего плана, который пребывает в глубокой тайне. Тайну же эту никому из иноков не положено познать. Только библиотекарю известен план хранилища, преподанный ему предшественникам. И еще при жизни он должен заповедать его преемнику, чтобы случайная гибель единственного посвященного не лишала братства ключа к секретам библиотеки. и знают двое, старый и молодой но уста обоих опечатаны клятвой. Только библиотекарь имеет право двигаться по книжным лабиринтам. Только он знает, где искать книги и куда их ставить. Только он несет ответ за их сохранность. Прочие монахи работают в скриптории, где они могут пользоваться списком книг, хранимых в библиотеке. В списке одни названия, говорящие не слишком много, и лишь библиотекарь, понимающий смысл расстановки томов по степени доступности данной книги, может судить, что она содержит, тайну, истину или ложь. Он единолично решает, когда и как предоставить книгу тому, кто ее затребовал, и предоставить ли вообще. Иногда он советуется со мной, ибо не всякая истина не всякому уху предназначается, и не всякая ложь может быть распознана доверчивой душой. Да и братья по уставу должны в скриптории подозраться, заниматься заранее обусловленными работами, для которых потребны заранее оговоренные книги и никакие иные. Нечего потакать всякому порыву безрассудного любопытства, рожденного слабостью ли духа, опасной ли гордынею, либо дьявольским наущением. «Значит, в библиотеке есть книги?» содержащие лжеучения. И природа терпит чудищ, ибо они — часть божественного промысла, и через немыслимое их уродство проявляется великая сила Творца. Так же угодно божественному промыслу и существование магических книг, иудейской каббалы, сказок языческих поэтов, И лживых учений Исповедуемых иноверцами Верой столь незыблемой Столь святой Одушевлялись те Кто устроил наше аббатство И учредил в нем библиотеку Что полагали Будто даже в клеветах Ложных писаний Око мудрого и набожного читателя Способно прозреть свет Пусть самый слабый Свет божественного знания. Но и для таких читателей библиотека пусть остается заповедящим. Именно по этим причинам, как вы понимаете, в библиотеку нельзя допустить всех и всякого.